Вместе с сыном Кауфмана отправился Густаво. Он должен был показать мальчику дорогу и передать лорду Кастанеллу небольшую записку, к которой я в качестве доказательства приложила фрагмент письма господина аптекаря. Об иной причине, по которой я хотела, чтобы Тори сопровождал один из работников поместья, я упоминать не стала. Я боялась, что Руджеро или другие возможные сообщники Арджеро Роджеро могут напасть на лорда Кастанеллу, Крепкий слуга для супруга оказался бы в такой ситуации полезен. Уговаривать того не пришлось. Стоило мне только упомянуть, что бренси скорее всего, причастен к отравлению Лаисы, как он, стиснув кулаки до хруста, без лишних слов запрыгнул в седло. Вперед! Тори похлопал кобыл по выгнутой шее, и та сорвалась с места. Через несколько секунд всадники пересекли границу поместья и скрылись за густым подлеском. Оставалось только надеяться, что сын Кауфмана сумеет обогнать экипаж. Ведь жизнь лорда Кастанелло зависела от того, успеет ли Густаво предупредить его об опасности раньше, чем Руджеро расскажет сообщникам своего родственника-отравителя, что лорд больше не защищен артефактом. «Миледи!» — Милия мягко коснулась моего плеча. Она заметно нервничала, лучше прочих обитателей поместья, понимая причину моего состояния, но старалась улыбаться дружелюбно и успокаивающе. «Не волнуйтесь вы так, наш Таво и мальчик точно должны успеть. Дорога тут идет кругом, в объезд гор, а всадник на лошади проскочит напрямик через седловину. Возвращайтесь к себе, отдохните, я позову, когда сделаю завтрак». Она взяла меня под руку и повела к моему временному жилищу в домике садовника. Я не сопротивлялась, хотя понимала, что нервное возбуждение не утихнет до тех пор, пока я не увижу лорда Кастанелла живым и невредимым. милия проводила меня до дверей и поспешно убежала в поместье готовить. Я так и не вошла внутрь. Осталась стоять на крыльце и, облокотившись на перила, невидящим взглядом скользила по укрытому на зиму саду. Что-то было не так, что-то не складывалось. И я чувствовала, что все еще упускаю нечто очень важное. Арджеру Брэнси, отвергнутый ухажер леди Элейны Кастанелло, занимавшийся изготовлением запрещенных дурманов и зелий, казался человеком, лишенным всякого понятия о морали и чести. Такое, верно, вполне был способен убить кота – или доверчивую служанку только потому, что они стали ему не нужны. Только вот все преступления в поместье, включая загадочные смерти леди Женевры и Эрлиссии, происходили тогда, когда Зельевар Арджеро уже отправился на каторгу. Зато Роджеро Брэнса в эти годы как раз работал водителем у лорда Кастанелло. Я нахмурилась. Если подумать... Все, без исключения происшествия последнего месяца, случались именно тогда, когда лорд находился дома. А значит, вместе с ним в поместье был его водитель. Письма обычно появлялись на моем подносе на следующий день после того, как Брэнсо возвращался из города и предположительно передавал их Лаисе, а короткую записку, полученную перед отравлением кота, он и вовсе мог подбросить сам». И это не было единственным совпадением. Пропитанные дурманом свечи мне принесли сразу же после разговора с лордом, и у господина Сфорца, которого я первоначально подозревала, не хватило бы времени, чтобы добавить зелье. А вот Руджеру запросто мог подслушать нашу беседу и беспрепятственно проникнуть в кладовую, пока лорд отчитывал дворецкого. Мне припомнилось, как незадолго до появления господина Сфорца лорд обменялся парой кивков с кем-то, заглянувшим в малую гостиную. Кажется, тогда мы как раз говорили о моих пожеланиях, и я попросила принести свечи. Все события последних недель представали передо мной в ином свете. Руджеро Брэнси постоянно крутился в поместье, оставаясь при этом совершенно незаметным, и сейчас память услужливо подкидывала нужные кусочки мозаики. Тем вечером, когда я нашла в гостиной Милорда Кота, я видела бренца у дверей, ведущих в хозяйственную половину дома. А ведь, по его словам, ужинать он предпочитал отдельно от слуг. Сейчас я понимала, что водитель, скорее всего, заходил к Лаисе – а на обратном пути вполне мог подлить в миску кота, успокоительное из украденного у Ильды Лауди флакона. Но тогда я, конечно же, не уделила присутствию возле кухни водителя должного внимания. И лекарство для милорда привез именно он. По дороге к поместью у бренца была масса времени, чтобы отравить переданный господином Кауфманом сорбент, К тому же Кацин, редкий, сильнодействующий яд, однозначно указывал на руку печально известного мастера. Тогда я подумала, что лорд, на самом деле искренне переживавший за своего любимца, мог хладнокровно прислать из города отраву вместо лекарства. И это ухудшило и без того непростые отношения между нами, а я потратила драгоценное время, возводя на супруга напраслину. Если бы я догадалась чуть раньше, если бы обратила внимание, как побледнела Лаиса, увидев своего любовника рядом с другой женщиной, Ильдой Лауди, возможно, отравление кухарки удалось бы предотвратить, а если бы не пропустила мимо ушей слова лекарки, что и ее оклеветали. Сейчас я понимала, что именно Брэнце был тем человеком, которого я видела мельком с галереи в ночь, когда столкнулась с Лаисой и ошибочно приняла его за лорда Кастанелло. Неудивительно, что супруг так бурно отреагировал на мои совершенно беспочвенные, как теперь выяснилось, обвинения. А пожар? Достаточно вспомнить, что все случилось в ночь после того, как лорд Кастанелло и его водитель наконец вернулись домой. Едва ли наш мирный развод вписывался в планы мстительного Зельевара Арджеро, но, судя по тому, как сильно пострадала моя спальня при взрыве, очередная мертвая жена душегуба Кастанелло его вполне устраивала. Роджеро Бренце всегда казался мне невозмутимым и отстраненным человеком, совершенно безразличным ко всему происходящему. Но в тот единственный раз, когда я разговаривала с ним напрямую, Что-то меня все же насторожило. Неужели все дело в его выходке с книгами, выбивши меня из равновесия? Может, я вовсе не на пустом месте набросилась на водителя с упреками? Может, он действительно хотел задеть меня? А может, дело в другом? По телу пробежала невольная дрожь. Если меледи будет засматриваться на каждую книгу по зельеварению, то рискует провести здесь не одну неделю сказал мне Руджеро Брэнце. Но откуда он мог знать, какую именно книгу я держала в руках, если на обратной стороне обложки не было ничего, кроме дарственной надписи? «Моей дорогой Элени, навеки твой Арджеро» и «Пера». Я была уверена, что он взял его левой рукой, привычно, не испытывая никаких неудобств. «Получается, Руджеро левша»? Левша, как и его безумный родственник, хотя известно, что вероятность такого совпадения среди близкой родни не так уж велика. Руджеро. Руджеро ли? Теперь я и вовсе начала сомневаться, что это его настоящее имя. Семь лет назад Зельевар джеру Брэнсо, пойманный на изготовление кацина, отправился на каторгу за совершенные злодеяния. И в это же время в Олегранце появился Руджеро Брэнси, будущий водитель лорда Кастанелло. Мистическое совпадение? Нужно было это выяснить. И я видела только один способ проникнуть в тайну Брэнце. Я уверенно направилась к дому, который арендовал Руджеро.